Гражданская война, вовсе не война, это болезнь. Итак, меня провожают анархисты. Вот и станции, где грузятся войска. Мы встретимся с ними вдали от перонов, созданных для нежных расставаний, в пустыне стрелок и семафоров. И мы пробираемся под дождем в лабиринте подъездных путей. Проходим мимо вереницы заброшенных черных вагонов, На них под брезентами, цвета сажи, топорщатся жесткие конструкции. Я поражен зрелищем железного царства. Сюда словно не ступала нога человека. Железное царство мертво. Корабль кажется живым, пока человек своей кистью и краской поддерживает его искусственный цвет. Но стоит покинуть корабль, завод, железную дорогу, хоть на две недели, и они угасают, обнажая лицо смерти. Камни собора шесть тысячелетий спустя еще излучают тепло человеческого присутствия, а тут немножко ржавчины, дождливая ночь, и от станции остается один скелет. Вот эти люди. Они грузят на платформы свои пушки и пулеметы. С глухим надсадным придыханием они борются против этих чудовищных насекомых без плоти, против нагромождений панцирей и позвонков. Поражает безмолвие. Ни песни, ни выкрика, только время от времени проскрижещет упавший лафет. Но человеческих голосов не слышно. У них нет военной формы. Они будут умирать в своей рабочей одежде, в черных, пропитанных грязью спецовках. Они копошатся вокруг своих железных пожитков, подобно обитателям ночлежки. И я ощущаю дурноту, как в Дакаре лет десять назад, когда там свирепствовала желтая лихорадка. Командир подразделения говорит со мной шепотом, он заключает, и мы пойдем на Сарагосу. Откуда этот шепот? Здесь царит больничная атмосфера. Да-да, ощущение именно такое. Гражданская война вовсе не война, это болезнь. Эти люди не пойдут в атаку, опьяненные жаждой победы. Они глухо отбиваются от заразы. И в противоположном лагере наверняка происходит то же самое. Цель тут не в том, чтобы изгнать противника с территории. Тут нужно избавиться от болезни. Новая вера — это что-то вроде чумы. Она поражает изнутри, она распространяется в незримом, и на улице люди одной партии чувствуют, что окружены зачемленными, которых они не могут распознать. Вот почему они отбывают в безмолвии со своими орудиями удушения. Ничего общего с полками в былых национальных войнах, что стояли на шахматной доске лугов и перемещались по воле стратегов. Они с грехом пополам объединились в этом хаотическом городе. И Барселона, и Сарагоса представляют почти одинаковую смесь из коммунистов, анархистов, фашистов. Да и те, что объединяются, быть может, меньше похожи друг на друга, чем на своих противников. В гражданской войне Враг сидит внутри человека и воюют здесь чуть ли не против самих себя. И поэтому-то, конечно, война принимает такую страшную форму. Больше расстреливают, чем воюют. Здесь смерть — это инфекционный барак. Избавляются от носителей. Анархисты устраивают обыски и складывают зараженных на грузовики». А по другую сторону Франко произносит чудовищные слова «здесь больше нет коммунистов». Будто отбор произвела медицинская комиссия, будто его произвел полковой врач. А человек-то, считая, что он может быть полезен, предстал со своей верой, с вдохновением в глазах. К службе непригоден. На городских свалках жгут трупы, обливая их известью или керосином. Никакого уважения к человеку. проявление его духа и в том, и в другом лагере пресекали как болезнь. Так стоит ли уважать телесную оболочку? И тело, некогда полное молодого задора, умевшее любить и улыбаться, и жертвовать собой, это тело даже не собираются хоронить. И я думаю о нашем уважении к смерти. Думаю о белом санатории, где в кругу родных тихо угасает девушка, и они, как бесценное сокровище, подбирают ее последние улыбки, последние слова. Ведь в самом деле это так индивидуально, так неповторимо. Никогда больше не прозвучит ни именно этот взрыв смеха, ни эта интонация, никто не сумеет так нахмурить брови. Каждый человек — это чудо. и мертвых у нас вспоминают много лет. Здесь же человека просто-напросто ставят к стенке и выпускают внутренности на мостовую. Тебя хватают, тебя расстреливают. Ты думал не так, как другие. О, только это ночное отправление под дождем и под стать правде этой войны. Эти люди окружают меня, разглядывают, и в глазах у них какая-то серьезность с оттенком грусти. Они знают, что их ждет, если их схватит, им становится жутко. И я вдруг замечаю, что тут нет ни одной женщины. Это тоже понятно. На что тут смотреть матерям, которые, рожая сыновей, не знают ни того, какой лик истины их озарит, ни того, кто их расстреляет по законам своего правосудия, когда им минет двадцать лет».